С этой мыслью Велен вышел на улицу. Утро было солнечное и ясное, солнце уже пригревало, и деревья стояли в золотом уборе осенних листьев. Велен Сидыч вспомнил, когда Веча шел по бульвару с кошелкой, совсем как тогда. Только он теперь неубогим стариком шаркает. Нет, идет мужчина и молодцом, как и мечтал. Есть теперь у него и семья и работа любимая, и квартира — нечета прежней, а главное есть цель и смысл в жизни. Рабочий человек, коммунист, хозяин своей судьбы, он сумел таки переломить обстоятельства, да что там, почти что чудо совершить. Виллиан Сидорович немного гордился собой. Про Шарля да вспоминать почему-то не хотелось. Гораздо приятнее было думать, что он Сам добился того, что мечта его стала явью, и постепенно Вильян Сидович начал верить в это сам. Занятый своими мыслями, он и не заметил, как оказался возле заводской проходной. Со всех сторон стекались люди, многие его узнавали, здоровались, и радостно было идти с ними вместе. Хоть песню запевай, как на первомайской демонстрации. Он же дошел до проходной и пробил табель привычным движением, когда сзади на плечо легла чата тяжелая рука. Биллиан Васильевич обернулся и увидел двоих крепких молодых людей в одинаковых серых шляпах и габардиновых плащах, знакомые, что ли. Только вот не похожи они на рабочих -то. Ох, не похожи. Гражданин Поликарпов, дело это, произнес тот, что был чуть повыше ростом, да... Собственный голос прозвучал робко и жалобно. Утобрение овцы, обреченные на заклане. — Вы арестованы, пройдемте. — Я? За что? — он еще попробовал возмутиться, но горло перехватило. — Да как ж такое может быть? Это других арестовывают правильно, вредителей, изменников, шпионов, про которых каждый день пишут в газетах, но ведь он-то честный человек. Серые плащи не удостоили его ответом, споро подхватили под руки и вывели на улицу. Был еще страшный момент, когда пришлось идти сквозь толпу, и люди расступались перед ними, будто боятся случайно прикоснуться. «Что -то — Что случилось-то? — полюбопытствовал какой-то молодой парень в замасленном комбинезоне. — Да вот, вредителя поймали! Вильям Сидыч дернулся как от удара. Хотел скрикнуть, что все это... «Неправда! Просто какая-то ошибка произошла!» Но почему-то смолчал и опустил голову. Во дворе их ждал автомобиль, фургон веселенького, ярко-голубого цвета с надписью «Пейте советское шампанское». Как вот не было внутри бутылок с игристым содержимым, которые пьют веселые люди в особых случаях на Новый год там или на свадьбу. Были только лавки вдоль стен и ничего больше». Наверное, на большее количество арестованных был рассчитан веселый фургон, но сегодня Виллиан Сидович оказался там один. Пока ехали, трясло и качало. Виллиан Сидорович еще пытался собраться с мыслями и представлял себе, как он твердо и спокойно объяснит следователю, что никакой он не вредитель, объяснит на пальцах так убедительно и логично, что просто невозможно будет ему не поверить». И как потом во всем разберутся, и выпустят, морчо, извиняться даже, и как пойдет он домой к Зине и детям, вечером сял дань за стол, и скажет он со смехом, как бы, между прочим, а вот со мной такое недоразумение приключилось сегодня. Выходи, приехали. Грубый голос прервал течение его мыслей. Вирион Сидович довольно неловко выпрыгнул наружу. Он еще успел несколько секунд посмотреть, сощурившись на ясное осеннее солнце, которое светило даже здесь, в тесном внутреннем дворике, тюремном, наверное, сквозь металлическую сетку, натянутую сверху, сквозь колючую проволоку. И глухо екнуло сердце, как будто сейчас откуда-то из подаенных глубин существа пришло наконец понимание, что солнышко это он видит последний раз в жизни. «Вперед! Не оглядываться!» Велен уже решил вести себя спокойно, чтобы не усугублять своего положения. Пока его вели куда-то бесконечными коридорами, он еще пытался держать себя в руках, и только потом, когда завели в какой-то тесный закуток, выкрашенный противной зеленой краской, он не выдержал и тихо спросил, — Да люди вы или не люди, совесть у вас есть. Но лица молодых людей, что арестовали его, — мужественных деловитых и, на удивление, одинаковых, будто и впрямь не люди, а не роботы, не дрогнули и глаза смотрели также спокойно. Почему-то это было так страшно, что Вилен Сидович не выдержал и зашелся в отчаянном, не человеческом даже, а зверином крике. Он как будто ослеп и оглох от ужаса и сознание близкой гибели. Перестал осознавать происходящее вокруг. Только выл, как попавшие в капкан животные, молча и падла. Крепкий кулак врезался куда-то в солнечное сплетение, оборвав его крик. Дыхание сразу перехватило от боли. Велен Сидович хватал воздух губами, как рыба, выброшенная на берег, и все никак не мог продышаться. Удар тяжелым ботинком по голени свалил во сног. Потом били еще... Ногами и резиновыми палками, а он только ползал по заплеванному полу, стараясь как-нибудь скорчиться поудобнее, чтобы прикрыть руками лицо и пах. Он же начал терять сознание, когда сквозь боль и мутную дурноту услышал чей-то противный бодрый голос. «Куда его? Давай в бокс пока, пускай холонит. Да кранчик отверни слегка, чтоб капал только». Чужие грубые руки сорвали с него одежду. Потом головы окровавленного вытащили в коридор, впихнули в неглубокую нишу, с усилием захлопнули двери, да так и оставили. Сначала было облегчение. Все-таки не бьют больше, но минут через десять, может быть, больше, может быть, меньше. Он совсем скоро потерял счет времени. велиан Сидорович подумал, что уж лучше бы били. В узком и темном пространстве можно было только стоять или висеть, опираясь на чуть согнутые колени. Тесно так, что шевелиться просто невозможно. Откуда-то сверху на голову лилась холодная вода, не то чтобы сильно, а так — тонкой струйкой. Совсем скоро начали мучительно ныть все мышцы и суставы, затекшие от неподвижности. Казалось, что не вода капает на голову и стекает по плечам и спине, а расплавленный свинец, прожигающий плоть до костей. Но хуже и страшнее все были ужасы отчаяние отчаяния человека, запертого в тесном и неудобном пространстве. Кажется, гроб тот просторней. Сколько еще придется провести вот так, день или час, или лет уж навсегда? Да, еще пытался кричать, хотя остатками рассудка понимал прекрасно, что никто его не услышит а услышат только хуже будет. Он кричал, пока не сорвал голосовые связки, и только тихий хрип вырывался наружу. И когда сознание, наконец, окутала спасительная темнота, он воспринял ее с радостью, как избавление. Когда через десять часов, как раз перед началом ночной смены у следователей, пришел надзиратель, гремя связкой ключей, и двери бокса, наконец, отворились, арестованный, занесенный в регистрационную книгу под номером 3380-2578, выпал на цементный пол, Я так и остался лежать. Лицо его почти не отличалось по цвету от бледно-серой штукатурки. Губы посинели, и только легкое поверхностное дыхание выдавало, что человек этот жив пока и не избыл своего срока страданий. Потом пришел врач. Тюремный врач, много чего повидавший на своем веку. В воздухе остро и резко запахло на нашатырным спиртом, и веки заключенного дрогнули. Врач удовлетворенно хмыкнул и воткнул ему в руку толстую иглу. Через несколько минут щеки заключенного чуть порозовели, он пришел в себя окончательно и сел на полу. Только вот в глазах его больше не было ни проблеска разума. Ильян окончательно перестал понимать, кто он такой и где находится. Он смотрел вокруг широко раскрытыми глазами, но взгляд не фиксировался на предметах, как у новорожденного младенца. Арестант улыбался бессмысленной улыбкой идиота. Качал головой, будто в такт ему одному слышной мелодии, и слюна стекала побородку тонкой струйкой. Когда принесли одежду? Он долго не мог сообразить, как надеть брюки и как застегнуть пуговицы на рубашке. Надзирателю пришлось помогать. Когда арестованного вели в кабинет, следователь Гордеев, плотный краснолицый мужчина с университетским ромбиком на лацкане пиджака, только головой покачал. «Ну, в самом деле, что за материал присылают? Краши в гроб кладут. Вечный сержантский состав переусердствует». «Ну, как теперь с таким работать?» Он выложил на стол тоненькую папку с делом и бодро спросил. «Ну что, гражданин Поликарпов, будем сотрудничать со следствием или как?» Вильян опустился на краешек стула, осклабился в бессмысленной улыбке и радостно закивал. Ободренный таким началом, следователь положил перед собой чистый лист бумаги и приготовился записывать. Значит, на вашем заводе действительно существует вредительская организация. Вильян Сидович также продолжал монотонно качать головой. Вверх-вниз, как китайский болванчик». Кто вас завербовал? Арестованный издал горлом какой-то непонятный звук, что-то вроде Ы! и закивал еще быстрее. Отвечайте по существу. Следователь. Направил свет настольной лампы в лицо арестованного, но тот не поморщился и не отвернулся. Только теперь, заглянув в пустоту его глаз, за который больше не было ничего человеческого, Гордеев понял, наконец, что дальше спрашивать бессмысленно. Он махнул рукой и принялся заполнять бланк протокола допроса. Не упускай же такой возможности. Писал он долго. Все это время Велен Сидрич продолжал все так же бессмысленно улыбаться и кивать. Следователь поймал себя на том, что торопится поскорее покончить с этой работой, чтобы можно было дать команду увести арестованного, уж больно тяжелое впечатления он производил. Гордеев, конечно, всякое повидал. За годы службы в органах, но находиться рядом с безумным было. Все равно ж смотреть в бездонный темный колодец. Подпишите ваши показания. Велен Сидычу ставился на лист бумаги, заполненный непонятными для него черными закорючками. Отдельные слова он еще мог прочитать, но в целом смысл документа был ему совершенно непонятен. Внизу страницы были читы имена и фамилии, аккуратно выписанные в столбик, но и они ничего ему не говорили. Только одно имя показалось ему смутно знакомым, как будто он... Его уже слышал когда-то, давным-давно. Красивое такое имя — Зинаида Поликарпова. На секунду в памяти возникло женское лицо, серые глаза, русые волосы, мягкие губы. Потом оно исчезло. Важно теперь было другое — удержать в дрожащих пальцах ручку с вечным пером и понять, что с ним делать дальше. Вот здесь, внизу страницы, распишитесь. Руки почему-то слушались намного лучше, чем голова. вилен Сидович поставил привычный росчерк там, где указал толстый волосатый палец нового знакомца и очень обрадовался, что все так хорошо устроилось. Следователь сразу же разобрал листок протокола и нажал кнопку вызова охраны. Оставаться наедне с арестованным им было по-прежнему неприятно. — Можно забрать, Сергей Михайлович. В дверях кабинета показалась круглая добродушная физиономия выводного надзирателя Бондаренко. — Что то быстрое сегодня? — Гордеев поморщился. — Не дело, конечно, младшего состава вникать в тайные следствия. Но сержант Бондаренко, всего год назад приехавший из деревни, при всей своей недалекости отличался редким упорством. Учился на высших курсах НКВД и каждую свободную минуту зубрил учебник Так глядишь, через пару лет ровней станет. Соседний кабинет займет. Мало ли, уже выслужились до самых высот этих выдвиженцев из народа. не уж сознался уже, восхитился Бондаренко. Ну, вы и ас, Сергей Михайлович, настоящий профессионал. Но Гордеев почему-то совсем не радовался легкой победе. Он смотрел на арестованного, который все так же кивал, раскачивался взад вперед всем телом и скалил зубы в этой ужасной идиотской улыбке. И на душе было гадко и неспокойно. Дурак ты, Бондаренко! Дело политическое. Это понимать надо. Показательный процесс будет. А какой из него свидетель теперь? Позор один! Он еще подумал немного и коротко приказал в расход его. Доктор потом скажешь, пусть оформит как надо. Но там инсульт или сердечный приступ. Велен Сидович с удовольствием посидел бы еще немного, но его зачем-то заставили встать и снова повели куда-то. Идти пришлось долго, все больше вниз, по длинным бесконечным лестницам. Ботинки без шнурков противно хлопали по ногам, будто шлепанцы. Один раз он споткнулся и чуть не упал, чужие руки с трудом удержали его, потом его силой поставили на колени, В затылок уперло что-то холодное и твердое, на весь подвал ахнул выстрел.